Глава 2. Я уже легенда. Первые Бетельгейзе я выпустил на звук. Я понимаю, что мечник та еще туша, но его образ укоренился в моем сознании как нечто мифическое и рациональное даже в рамках Роркха. Так что я сильно удивился тому, сколько звуков он издает. Проблема пришла, откуда не ждали. Начали кричать зрители, в которых я попал. Какие идиоты припираются на бой двух чудовищ без соответствующей защиты. Сами виноваты, я их жалеть не собирался, и даже темп стрельбы не снизил. А еще это все в движении. Красная лента во всей ее красе. Я двигался, как никогда раньше. Ни мое физическое тело, ни тела всех моих предыдущих хантов. Никто не мог выдать той скорости и гибкости, как полудемонический Хастер Кро. Я не видел атак мечника, просто слышал, когда он приближается, и менял позицию. Даже если учесть, что в меня никто не стрелял, выкладываться приходилось по полной. Этот ублюдок зачастую действовал не хуже пуль. Пара барабанов улетела на землю, и я остановился. Волна шепотков, пробежавшая по зрительским трибунам, дала понять, что туман рассеялся, и они нас видят. Я аккуратно открыл глаза. Мечник стоял в центре, а все его тело сияло багровой гирляндой. Бетельгейза наносят хороший проникающий магический урон, так что рунам под его кожей приходилось выступать не только в качестве щита, но и блокировать магию. «Если это весь урон, который ты можешь нанести, — оскалился мечник, — то тебе просто не хватит патронов, чтобы пробить меня, даже если ни разу не промажешь. А ты промажешь!» Лисы плюнули по одному патрону. Первый громила заблокировал мечом, а второй попал ему в плечо. Тот с удивлением посмотрел на ледяную корку, расползающуюся от места попадания. Повел рукой, стряхивая на рост, и снова удивление в его глазах. Да, с мимикой у мужика так себе. В покер ему лучше не играть. «Это что за фигня, котеночек?» Он ткнул пальцем себе в плечо. На месте, где была корка льда, руны продолжали светиться и гаснуть явно не собирались. От тех же Бетельгейза его защита компенсировала урон за несколько секунд. «Познакомься с моими новыми друзьями. Стужа, магический лед, который промораживает тебя до костей». «Ну, в моем случае не так глубоко. И долго будет действовать?» Я пожал плечами и выстрелил снова. К моему удивлению, ублюдок сумел развернуть меч таким образом, что обе пули ударились о клинок. Или что у этой рельсы вместо него? Я начал стрелять, целясь в разные части тела, а мечник сорвался в смазанном рывке, пригибаясь к земле. Из-за этого движения один из зрителей обморозил себе руку, половину груди и харю, когда словил стужу. Теплее надо было одеваться. Я перекатом ушел в сторону, ожидая такой атаки. Мечник буквально в одно мгновение развернулся на месте и сделал очередной рывок. Под моими ногами взорвалась дымовая шашка, в которую он влетел. Меня там уже не было, но второй перекат дался с заметным трудом. Я знал, что мечник продолжит наступление, а в скорости я все еще ему уступал. Послышался хлопок, и ударная волна разметала дым в стороны. Вместо него зрители увидели ледяной круг диаметром в пару метров, а в центре на мгновение замерла гигантская фигура с мечом в руке. Гипнотическое зрелище. Ледяная статуя, испускающая багровое сияние изнутри. Это был монолит. Высшая форма криограната из известных в Рорке. Ну, как известных. Моему отряду и Парагону. Статуя пошла трещинами, а я, пользуясь моментом, разряжаю барабаны, одновременно разрывая дистанцию. Только последние пули он смог принять на меч. Сияющая алым туша с ревом понеслась в мою сторону, а я уже потратил примерно пять сотен серебра на расходниках. Эта битва влетит мне в целое состояние. Я не успел перезарядиться, уклоняясь от удара. В этот момент я стоял на самом краю арены, так что стальная балка оторвала паре хантов головы. Нефиг зевать было. «Эй!» — воскликнул я, делая шаг назад. «Не пить других хантов! Честный бой!» «Я и не пил!» — рявкнул мечник. «Он явно зол. Хорошо. Он наступал. Я отстреливался и уворачивался. Руны на его теле не успевали гаснуть, как вновь впитывали магический урон. Он стал медленнее. Совсем чуть-чуть, но Мороз все же наложил какие-то дебафы. «Хорошо, надо продолжать». Разорвав дистанцию, я швырнул в него гранату, параллельно стреляя с лиса. Гранату он отбил мечом, словно бейсбольной битой, а вот стужа сковала ему обе ноги, из-за чего ублюдок сбился с шага. Это дало мне еще пару метров дистанции, которые я успел преодолеть, попутно уворачиваясь от вернувшегося снаряда. Где-то за спиной хлопнул монолит, забрав с собой несколько хантов. Радиус поражения у него куда меньше, чем у криогранат, зато проникающий эффект куда сильнее той же стужи. «Много у тебя еще фокусов, припрятано, котеночек!» — проорал мечник, блокируя и уклоняясь от моих выстрелов. Он понял, что не сможет взять меня на храпом. «Мне хватает скорости и навыков, чтобы уклоняться от его меча. А стоит ему начать давить, как я отброшу еще парочку дымовых со спрятанными внутри сюрпризами». «Я так всю ночь могу», — ответил я во время смены барабанов. «Жаль, Ноксы не взял с собой. Или хотя бы чаек. Но четыре револьвера сильно снижают мобильность, а количество расходников, которые я могу унести на себе, тоже ограничено». «Пока что все шло по сценарию». Я не просто так отдал все записи с мечником Сворду. Мне надо было, чтобы он выучил все его приемы и повторил, насколько это возможно. Так что сейчас каждый удар мечника был для меня предсказуем. Я знал все его приемы наизусть. Знал, который из атак последует, если он согнет левое колено и чуть наклонит корпус. И все в таком духе. Я не мог уклониться от удара, но я мог уйти с линии атаки, если смогу предсказать этот удар. И я мог. Сейчас у заносчивого ублюдка было два варианта. Первый он уже попробовал. Попытаться задавить меня выносливостью. Гонять по арене, пока я не выдохнусь. Но для этого у меня были гранаты. А стужа позволяет продержаться чуть дольше, экономя силы. Второй вариант он выбрал сейчас. Впитать максимум урона, уклоняясь и блокируя выстрелы лисов. И тут вопрос в том, что закончится раньше. Мои расходники или заряд его рун? И что-то мне подсказывает, что первым при таком раскладе кончится запас моего здоровья. Я сменил барабаны снова. В этот раз лишь половина выстрелов достигла цели, так что местами мечник был похож на снеговика. Так дело не пойдет. Надо заставить его раскрыться. Лис падает в кабуру, а я выбрасываю в противника очередную гранату. Выстрелил пару раз, чтобы ему жизнь медом не казалась. Как я и предполагал, эту гранату он тоже отбил мечом. Только когда мой подарочек столкнулся с его рельсой, он не отлетел, а сразу взорвался. Мечника залила волной зеленоватой густой слизи, она же залила все вокруг его фигуры. «Воняет, как у меня на родине!» — рассмеялся он, сделав шаг назад. Только вот субстанция моментально прилипала ко всему, чего касалась, так что сейчас мечник прилип к брусчатке, как и его меч. А еще слизь не позволяет ему нормально поднять руки чем я и воспользовался, разрядив оба барабана. Он все равно каким-то импом сумел пригнуться, заслоняясь мечом, и две стужи ушли в молоко. Перезарядка с моими нынешними характеристиками занимала примерно полторы секунды по ощущениям. Этого времени ему хватило, чтобы разорвать тягучие нити. Признаюсь, от этого зрелища я знатно ошалел. На испытаниях нам пришлось выкинуть два манекена, потому что мы так и не смогли избавить их от слизи а еще шесть пар перчаток, которые намертво к ним прилипли. А этот ублюдок просто рванул на себя, вырывая из брусчатки солидный кусок. Мечник разъяренно принялся махать руками и вертеться на месте. Я продолжал стрелять, но через пару мгновений это чудище уже неслось в мою сторону. Все еще залитые слизью, но уже способное двигаться. Удар меча был таким, что в стороны полетели целые клочья земли. Меня в том месте уже не было но ублюдок не собирался останавливаться. Второй рывок я пережил спокойно. Мечник стал двигаться медленнее, лишь немного превосходя Хастера в скорости. Третий рывок заставил меня напрячься. Четвертый удар пронесся в опасной близости от моей шеи. Я скинул под ноги дымовую шашку и монолит, но этот фокус не прокатил. Ублюдок просто обогнул дым по кругу. При этом его меч сделал широкую дугу по земле, обдав зрителей волной мелких камней и грязи. Чтобы уклониться от этого взмаха, мне пришлось приложить все имеющиеся силы. Я даже почувствовал, как хрустнули мои позвонки от невозможно выгнутой спины. А тварь даже не думала останавливаться, продолжая напор. Пришлось сбрасывать козырь. Я швырнул сиреневую сферу прямо ему в грудь, с разворота уходя в перекат. Стеклянный шар рассыпался на осколки, а фиолетовая жидкость брызнула во все стороны. И там, где она касалась земли, моментально образовывались круги провалов. Будто капли прожигали землю насквозь. Что самое сюрреалистичное, так это такие же провалы, образующиеся прямо в воздухе. А вот с тела мечника жидкость стекала прямо на землю безо всякого вреда. Мечник уже прорвался сквозь сиреневую пелену и замахнулся своим стальным дрыном. Этот удар аккурат сделает из лежащего на земле арча двух арчей. Ублюдок с силой опустил руки, только вот его меч остался висеть в воздухе. Несколько щупалец бездны вылетели из провалов, опутывая оружие его владельца. По логике, трещина бездны должна была призвать существо, которое разорвет на куски все, до чего дотянется. Но в нашем случае она просто даст мне пару лишних секунд прийти в себя. И я с радостью воспользовался моментом. Грациозный выход через голову, и я уже стою на ногах. Полторы секунды на перезарядку, разрыв дистанции, и мои глаза наполняются ужасом. Я смотрел, как мечник голыми руками рвет толстые щупальца порождения бездны, затем наматывает сразу три штуки на руку и рвет на себя. Из всех провалов разом слышится многоголосые вопли боли. Не теряя ни секунды, бросаю в противника склянку. Та разбивается о голову мечника, покрывая все его тело кислотой. Другого шанса для этой склянки может и не быть. Руны вспыхивают ярче, чем когда-либо. Мечник злобно рычит и вырывает пучок щупалец прямо из портала. Остальные отростки быстро скрываются в своих провалах, словно испугавшись участи собратьев. Я сам-то без понятия, принадлежат они какой-то одной твари или разным. Знаю только, что второй раз я эту сферу крафтить не стану. Обычных врагов можно просто избить мешком серебра. Дешевле выйдет. Ублюдок разворачивается ко мне лицом, и от его взгляда у меня волосы на голове встают дыбом. Столько ярости в глазах этого чудовища я еще никогда не видел. Меч, что выпал из ослабевших щупалец, падает ему прямо в руки. Одно неуловимое движение понадобилось ему, чтобы швырнуть в меня этот кусок стали. Я сам не понял, как уклонился. Это просто максимальные рефлексы, помноженные на скорость и реакцию Хастера. Короче говоря, чудо. А вот двоих хантов за моей спиной прошило насквозь. Впрочем, в отличие от меня, в тот раз эти умерли практически мгновенно. Я обернулся лицом к противнику, Затем глянул на разодранное плечо. Из разрыва рубашки хлестало самое настоящее пламя. Не застывающая магма, а чистый демонический огонь. Через пару секунд он исчез, оставив на руке запекшийся шрам. Я снова посмотрел на мечника. Кивнул на меч и пошел по кругу. Пока есть мгновение, достал россыпь патронов из-под сумка и принялся распихивать по барабанам. На ремне не так много места, чтобы держать много запасных. Мечник, сопя и зыркая на толпу, прошел к зрительским трибунам, уперся ногой в труп игрока и выдернул свой меч. Хороший был бы момент, чтобы всадить в него побольше стужи, но это было как-то нечестно. Одно дело гранаты и алхимические сферы, это часть моего боевого стиля. И совсем другое дело сражаться с безоружным. Пусть он трижды читер и монстр, способный голыми руками разорвать меня Пополам. — Больше так не делай, — произнес я, вставая с противоположного края арены. — В следующий раз никаких поблажек. — Жизнь не пил, — кивнул он. — Я контролирую свои руны. — Верю, — кивнул я, вставая в стойку. — Пусть он и не вампирит других хантов, мне особо легче не становится. У его рун запас просто нечеловеческий. По моим подсчетам, основанным на экспериментах покойного профессора Псамфа, руны уже должны были погаснуть. Ну или как минимум сильно ослабнуть. Видимо, ошибка в подсчетах. Впрочем, я не математик, так что расчеты были весьма поверхностны. Вот и вопрос, насколько еще хватит его батарейки. Ведь правда в том, что я не спешил играть в благородство, позволив ему взять меч. Мне и самому нужна была эта передышка. Хастер выкладывается на полную катушку, и даже полудемоны устают. Даже обмороженный, облитый слизью и кислотой мечник был быстрее меня и чем дольше мы будем сражаться, тем больше будет становиться пропасть между нами». «Продолжим?» — спросил он ровным голосом. «Офигеть два раза. От былого приступа ярости вообще ни следа не осталось. Быстро же у него настроение меняется». Я молча пожал плечами и вскинул револьвера. Мечник удивил. Он закрылся широким лезвием своего оружия и начал сближаться. «Медленно». Я впервые в жизни видел, чтобы эта громадина делала что-то медленно. Им повосрань, если он продолжит так приближаться, то сможет атаковать с близкого расстояния. Весь мой план держался на том, что он использует стремительные атаки, мгновенно сокращая расстояние. Я продолжал стрелять, стоя на месте. В голове прокручивались варианты, но у меня больше нет козырей из расходников. Стужа, монолит, трещина бездны и объятия вечности, так называется та слизь. Вот и все мои расходники, не считая мелочевки вроде дымовых завес. Причем трещины и объятия были в единственном экземпляре. Бой затягивался, а значит время сыграло не в мою пользу. Этот ублюдок оказался куда более живучим, чем я даже мог предположить. Ладно, никто не говорил, что будет легко. У меня еще есть, чем его удивить помимо расходников. Я начал двигаться по кругу, опустошая барабан за барабаном. Но там, где мне требовалось сделать десять шагов, мечнику хватало и двух. Его оружие было сплошь покрыто ледяными наростами, как и вся его фигура. Но в таком темпе стужа не сильно ему мешало. Он неумолимо приближался, держа меч рукоятью вверх. Я ожидал горизонтального удара и был готов уклониться от него. Хотя такое расстояние не оставляло мне много шансов. А вот чего я не ожидал, так это того, что ублюдок резко крутанется на пятках. Удар был. Горизонтальный. Только прилетел он с противоположной стороны. Получилось, что я сам двигался на его меч. Все, что мне удалось сделать, это развернуться и вскинуть лисы, прижатые к груди. Меня оторвало от земли, а в следующем мгновение боль пронзила спину. Рорк завертелся перед глазами. Толпа игроков разлетелась кеглями в стороны, немного смягчив мое падение. Лежа на ком-то из игроков, я первым делом оглядел свое оружие. Защитные скобы погнулись, сдавив пальцы, но удар выдержали. Игроки разошлись от меня в стороны, словно от прокаженного. Я перевернулся на живот и встал на колени. Что-то горячее подступило к горлу. Я харкнул кровью на грудь валявшегося на земле игрока. Не повезло бедняге. Вместо крови у меня изо рта вылетело жидкое пламя. Но хант, походу, уже был дохлым. Не пережил столкновения. Поднявшись на ноги, оказался лицом к лицу с красивой брюнеткой. Бросил быстрый взгляд на ее фигуру и улыбнулся. Красное платье, гибкая фигура, тонкая сигарета в длинном мундштуке. Рю стояла в толпе игроков, прячась у всех на виду. Она ехидно улыбнулась и выдохнула мне в лицо струю сигаретного дыма. Затем подмигнула и молча кивнула в сторону арены. Я почувствовал, как рожа Хастера расплывается в улыбке, а в груди стало немного теплее. Но, возможно, это из-за демонического пламени в поврежденных легких. Повернувшись, увидел оскалившуюся харю мечника, закинувшего рельсу себе на плечо. И что-то внезапно хорошее настроение быстро улетучилось. Войдя на арену, я сразу скинул две дымовых шашки. Только в этот раз не себе под ноги, а противнику. В следующее мгновение еще два ротозея за моей спиной лишились головы. Окружающие цирковую арену зрители все больше походили на окровавленных участников этого представления. И это еще монстры Роркха не пришли на площадь. Впрочем, главный монстр давно уже здесь. Может, он всех и распугал? В этот раз я не жалел дыма. Мечник снова принялся медленно приближаться, но я понимал, что второй удар могу и не пережить. Поэтому приходилось не просто бегать по кругу, а еще и постоянно менять направление. Дымовые шашки взрывались, медленно заполняя пространство в несколько метров завесой. Особенность такой тактики в том, что противник что-то довидит, а значит, не может полностью обратиться вслух. В один момент мне даже удалось проскользнуть вплотную к этой туше мяса. Лезвие меча чуть не лишило Хастера скальпа, но удалось расплатиться только обосравшимся арчем. В переносном смысле. Правда? Мечник экономил сил, сбивая ледяную корку с тела и оружия, Я же не успевал восстанавливаться. Плата за демонический огонь в венах. Никакие эликсиры на выносливость на меня не действуют. Только парочка заживляющих до да кровь саламандры. Но последнее вряд ли. Не было возможности протестировать, поэтому я и не брал ее в бой. Чудом, увернувшись от очередного удара, ушел в перекат и отскочил к центру арены. Дымовые закончились, а пространство арены постепенно очищалось. Я уже с трудом мог дышать, а перезарядка увеличилась до трех секунд. Силы покидали меня, и ублюдок это видел. Стоило лишь посмотреть на его самодовольную харю, как все станет понятно. Я разрядил оба барабана, пятясь спиной вперед. Мечник, предвкушая скорую победу, начал ускоряться, идя на сближение. Когда он оказался в центре площади, я упал на колени, уперевшись ладонями в землю. Вокруг моего противника вспыхнул магический круг, а сам он словно напоролся на невидимую стену. Я откинулся, садясь прямо на землю поднял руку, открытой ладонью. «Перерыв!» — произнес я, жадно втягивая воздух. «Это чё за срань, котеночек?» — взревел он раздраженно. «Руническая клеть. Ты уже видел такую?» «А чего дышишь так тяжело? Устал?» Рефлексы тела. «Может, помолчишь, а?» Мечник навалился плечом на стену клеть, отчего руны вспыхнули еще ярче. Я с опаской покосился на барьер и принялся быстро забивать барабаны патронами. Впрочем, их оставалось не так уж и много. Я практически пуст, а руны на теле ублюдка все еще горят. «Как ты вообще расставил ловушку? Я следил за площадью с окончания Великой Обороны!» Главный баг Рорк, пожал я плечами. Еще до обороны разложил. «Рискованно!» — хохотнул мечник. Я ведь мог невзначай сломать этот круг. — Ты и сломал, — показал я на борозды и яму, украшающая площадь. — Это последний из трех заготовленных, самый маленький. — А еще сюрпризы есть? — прошептал он, наклоняясь пониже. — Весело ведь. — Есть, — кивнул я. Я слишком долго готовился к этой ночи. — Знаешь, я прямо рад, — оскалился мечник, наваливаясь на клеть с новой силой. Прям не могу определиться, свернуть тебе шею быстро или еще погонять, растягивая удовольствие. Надо было грохнуть меня первым ударом, ответил я. Твое самодовольство сыграло против тебя. Еще посмотрим, бой не закончен. Где-то вдалеке раздался вой. По волне зрителей прошлись шепотки. Ну да, это ночь ликанов. Ну или кого-то похожего на ликанов. «Весело будет зрителям возвращаться». Я поднялся на ноги, расстегнул ремни нескольких перевязей и ремней. Они больше не нужны, так что можно скинуть с себя. Даже немного лишнего веса может оказаться той самой каплей, что склонит чашу в противоположную сторону. Всего на пол ладони я могу не успеть отклониться. И тогда бой действительно станет окончен. Поэтому все лишнее нафиг. Подумав, еще раз осмотрел скобы на лисах. Они здорово мешали выхватывать оружие, особенно после деформации. Но еще разок вполне могут спасти мне жизнь. «Сам откроешь!» — пробасил мечник. Его туша уже начала продавливать невидимый барьер. «Попыхти, тебе полезно!» — бросил я, отходя подальше от центра. «Я буду отрывать тебе палец за пальцем!» — расхохотался мечник. «Медленно и с удовольствием!» «Раз уж ты в курсе про Бак Рорк», — ответил я, опускаясь на колено, — «сыграем в мою любимую игру». Остатки небольшого резерва маны Хастера потекли сквозь пальцы, активируя спрятанные в площади руны. Камень под моими ладонями вспыхнул и расплавился. Сложная руническая система Веста. Активировав один, цепная реакция пошла взрывать остальные. В момент, когда руническая клеть спала, мы с мечником стояли, утопая по щиколотку в огне. Я посмотрел на него и позволил себе улыбку. «Пол — это лава, ублюдок!» Ботинки и штаны до колена сгорели в момент. Но огонь лишь нежно лизал мои ноги, не причиняя вреда полудемону. Центральная площадь превратилась в озеро раскаленной магмы. «Хорошо, котеночек!» — кивнул он злорадно. «Роркху плевать на эти фокусы!» «Тебе повезло, что не чувствуешь боли!» «Кто тебе сказал такую чушь?» — улыбнулся мечник, стоя по щиколотку в магме. Руны на ногах пылали до самых коленей. «Я чувствую все. И даже больше. В отличие от остальных, у меня нет блокираторов, снижающих боль». Я удивился, глядя на его довольное лицо. Он закинул свой чудовищный меч на плечо и пошел прямо на меня. Его ноги вязли в расплавленном камне, но он продолжал улыбаться. «Нет, невозможно. Он не может чувствовать такую боль и не корчиться в агонии. Но этот ублюдок хоть и безумен, но я не помню случая, чтобы он врал или лукавил. И все равно. Магма, кислота, магическое обморожение. Без блокираторов, которые хоть немного, но ограничивают болевые ощущения? Невозможно. Отбросив ненужные мысли, я принялся стрелять, и наша пляска заиграла новыми красками. Двигаться по густой лаве было трудно, но мечник чисто физически был тяжелее меня. Для меня площадь сейчас напоминала мягкий ковер, в который немного проваливаешься с каждым шагом. Мечник же брел, разбрасывая огненные брызги вокруг себя. С каждым движением он проваливался в это озеро и с трудом доставал ногу, чтобы сделать новый шаг. Но это не сильно его замедляло, к сожалению. Скорее делало немного неуклюжим, но не более. Я расстреливал барабан за барабаном, скача вокруг него. Дважды ушел перекатом от размашистых атак, отчего рукава загорелись и осыпались пеплом. На штанах тоже хватало дыр, но мне было все равно. В этот раз я выдохся еще быстрее. Ублюдок понял это и одним прыжком сократил дистанцию, нанося вертикальный удар сверху вниз. Под брызги, разлетающиеся во все стороны магмы, я сделал рывок в сторону. Но слишком медленно. И слишком близко к ублюдку. Он просто рванул наперерез, толкая меня плечом. От этого движения я чуть не подлетел в воздух, но меня все равно снесло в сторону. Два быстрых шага в попытке удержать равновесие. Но ублюдок и не хотел дать мне упасть. Я уже начал заваливаться на спину, как удар мяча сбоку отправил меня в полет. Я успел подставить лисы, но это было неважно. Ублюдок ударил плашмя, словно решил сыграть в бейсбол моей тушей. И зрители снова не успели расступиться, сыграв роль подушки. Искры сыпанули из глаз, грудь сдавила от пронзившей тела боли. Интерфейс полыхнул красным, сообщая о критически низком уровне здоровья. Я сплюнул раскаленной кровью на какого-то ханта. Он принялся неистово орать, но мне было все равно. Поднявшись на ноги, скривился от жуткой боли. Лис в правой руке горел огнем. Я недоумевающе посмотрел на оружие, но быстро сообразил, что защитная скоба повредила мне пальцы. Отщелкнул замки, позволяя куску металла упасть на землю. Убрал револьвер в кобуру. Надо подождать, пока пальцы перестанут пылать. Огляделся вокруг, посмотрел на мечника. Тот указал рукой куда-то в сторону и развернулся, вышагивая в центр. «Больше не теряй, котеночек!» — усмехнулся он. «Больше поблажек не будет!» Я вернулся на арену, подошел к потерянному в полете лису. Пришлось наклониться, чтобы вытащить его из застывающей магмы. Отряхнул, оглядывая ствол. Черный металл хорошо переносит перегрев, но это не повод бросать его в лаву. Противник вернулся в центр и развернулся ко мне лицом. Я шагал по кругу и понимал, что меня шатает. Внутренние органы повреждены, перед глазами стоит туман. Я попробовал вдохнуть, но закашлялся жидким огнем. «Я же говорил, что буду убивать тебя медленно!» — произнес ублюдок. «И мне кажется, у тебя закончились фокусы. Я прав?» «Подойди и проверь сам!» — прорычал я. «Ну, готовься тогда!» — ухмыльнулся он. Он вонзил свой меч прямо в центр площади, повел плечами, а затем наклонился. Зачерпнул горсть застывающей магмы и принялся перекатывать ее в руках. Когда я понял, что он делает, меня всего передернуло. Но не может он чувствовать боли при этом с таким спокойным лицом лепить огненный шар голыми руками. Но почему тогда я верю, что он сказал правду? Как дети играют в снежки, кидаясь друг в друга, так и мечник решил развлечься. Только вот куски раскаленного камня в его руках не были безобидным сгустком застывшей воды. И швырял он их так, будто из пушки ядрами стрелял. От первого я уклонился. За моей спиной вспыхнул чей-то золотистый купол защиты, но, судя по воплям боли, ему это не помогло. Я двигался по кругу, разряжая в ублюдка патрон за патроном, а он лишь хохотал, подбирал очередной кусок магмы и швырял в мою сторону. Я успевал предугадывать атаку по замаху. Успевал менять траекторию и уходить в перекаты. Зрители за моей спиной падали на землю, прикрывая голову руками от свистящих в воздухе смертоносных снарядов. Я швырнул в ублюдка последний монолит в надежде, что это хоть немного его замедлит. Мечник ловко сместился бок и пинком отбил гранату, запустив следом еще и шариком магмы. В меня не попал, но где-то далеко за спиной хлопнул взрыв. Я продолжал стрелять, но руны на теле ублюдка все еще пылали багровым огнем и даже не думали хоть немного гаснуть. Я чувствовал себя рыцарем, воюющим против ветряной мельницы. Глубоко в груди смешалось все боль, отчаяние, ярость и гнев то ли на ублюдка, то ли на самого себя. Старое знакомое чувство бессилия начало прорастать изнутри, захватывая мой разум. Как давно я не испытывал его. Уже успел позабыть. Я не готов был сдаваться, но и надежда на победу таяла прямо на глазах. Мне начало казаться, что запас батарей в рунах на его теле просто бесконечен. Даже самые пессимистичные прогнозы профессора Псамфа меркнут по сравнению с реальностью. Только в этот момент я понял правду. Это не читерский хант. Это не безумный игрок. Это не непись или программа. И блокираторы боли тут ни при чем. Я посмотрел в хищный оскал безумного мечника и внезапно понял. Он действительно монстр. Он — настоящее чудовище Рорк, по сравнению с которым даже аватары темных богов — жалкие котятки. Лисы жалобно клацнули. Барабаны упали в практически затвердевшую магму. Привычное движение откликнулось пустотой. Все. Приплыли. Мне нечем стрелять. Я опустил руки, позволив револьверам уйти в кабуры. Мечник наклонился и выдрал из земли кусок камня. Повертел в руках застывшую породу, а потом все равно сдавил так, чтобы получился шар. И кинул им в меня. Не швырнул, словно из бешеной рогатки, а кинул, словно снежок. Я просто отклонил корпус, пропуская снаряд мимо себя. Я устал. Я выдохся. Я все. Все, что у меня оставалось, это последний вздох до лента Хохура. И то, и другое не факт, что сработает. Но попытаться стоит. В какое-то мгновение мне показалось, что мечник телепортировался вплотную. Но, скорее всего, я просто устал и слишком сильно ранен. Он ударил кулаком мне в живот. Наверное, так чувствует себя человек, которого сбивает поезд. Рорк завертелся перед глазами так, что я не понимал, где небо, а где земля. Звезды были везде. Скорее всего, они просто сыпались у меня из глаз. Все тело пронзило болью. Больно было всему Арчу, а вместе с ним и всему Хастеру. Я попытался подняться на ноги, но не мог понять, где верх, а где низ. Все плыло. Кажется, я просто воспарил над землей. Но стальные тиски пальцев, сомкнувшихся на шее, намекали, что меня просто оторвали от земли. Я попытался схватить ублюдка левой рукой, на которую была намотана лента, но схватил лишь пустоту. Судя по ощущениям, меня ударили стенобитным тараном. И снова полет среди звезд. Полудемоническое тело регенерировало внутреннее повреждение с невероятной скоростью, но это лишь продлевало агонию. Я вновь почувствовал себя висящим на стене пирамиды, прибитым булавкой стальной рельсы. Как и в тот раз, я не мог умереть быстро а это желание уже начало вытеснять все остальные. Рорк услужливо вывел перед носом сообщение о возможности экстренно покинуть его объятия. Я водил взглядом по незнакомому уведомлению в поисках места, где можно поставить свою кровавую подпись, соглашаясь с условиями. Все плыло перед глазами, а затем со всех сторон раздался грохочущий голос безумного мечника. «Я убью тебя медленно, котеночек!» а затем оторву руки по локоть и буду смотреть, как ты беспомощно барахтаешься по земле, пока тикает таймер. Надо было прислушаться к моему совету в нашу первую встречу. Этот мерзкий голос немного отрезвил меня, позволил мыслям связаться друг с другом и выстроиться в хоть какое-то подобие логической цепочки. И первое, что пришло на ум, — это классика. Ублюдок слишком хорош. Но даже лучшие допускают ошибки. Джекс. Был моим хантом, прохрипел я как можно громче. Что хотел, то с ним и делал. Не смей, взревел голос. Ты не достоин даже произносить его имя. Сначала я почувствовал, как земля ушла из-под меня. Следом индикатор полыхнул красным. Кажется, я заметил цифру ноль в строке здоровья. И только после этого пришла боль, разорвавшая грудь изнутри. Но и она длилась недолго. Час максимум два. А затем словно кто-то щелкнул выключателем. Боль ушла. Головокружение ушло. Картинка вновь стала яркой и четкой. Я сфокусировал взгляд на стальной балке, пробивший меня насквозь. И какой кретин может перепутать этот бесформенный кусок погрызенной стали с мечом? Подняв взгляд, увидел свирепую рожу моего врага, перечеркнутую хищной улыбкой. Я висел в воздухе, насаженный на меч в его руке. Он держал меня на весу, словно вообще не чувствовал тяжести. Чудовище! Попался, оскалился я. Широкий замах и лента соскальзывает с моего запястья. Утяжелитель на другом конце свистит в воздухе. Повязка дважды прокручивается вокруг шеи мечника, и я дергаю рукой, сдавливая узел. Победное выражение моего лица меркнет на фоне самодовольного оскала противника. Я смотрел ему в глаза, а затем перевел взгляд на ленту. Ничего не происходило. Руны не вспыхнули. Живительная энергия не потекла в меня. Ничего. «Я же говорил, что контролирую свое тело. Я сам решаю», — кивнул он на свой меч. «Кого пить и кому отдавать свою жизнь?» «Ты не сможешь забрать мою энергию! И жрать демоническую я тоже не собираюсь!» «Срань!» — прошептал я, продолжая болтать ногами в воздухе. «То есть ты контролируешь свою жизненную энергию и руны под своей кожей? А мою ленту можешь?» Мечник продолжал улыбаться, пытаясь уловить смысл моих слов. И когда он начал понимать, его улыбка медленно стала таять. Это зрелище было бальзамом для моей израненной души. Я отпустил свой край ленты, позволив ей скользнуть в воздухе. Мечник дернулся, хватаясь за петлю на шее, но слишком поздно. Щелчок активатора в ладони и колесико в механизме на моем запястье закрутилось, наматывая металлическую леску. Тонкая, но прочная нить, крепившаяся к моему концу ленты, заскользила обратно. Я схватил край повязки одним движением кисти, наматывая ее на ладонь. Руны вспыхнули алом. Таймер последнего вздоха принялся прокручивать цифры с невероятной скоростью. Но все это не важно. Донор и реципиент поменялись местами. Кто первый держал ленту, тот и забирает себе жизнь другого. Демоническая энергия хлынула в тело безумного мечника, который пытался сорвать с шеи туго намотанный край. Он мог сам решать, отдавать ли свою энергию другому или нет. Он мог сам решать, из кого его руны будут вытягивать жизнь, а из кого нет. Но руны на ленте ему не принадлежат. Демоническая энергия Хастера ему не принадлежит. И он не смог остановить поток пламени, хлынувший в него. Я видел, как его глаза вылезают из орбит, как кривится его лицо. Ему все-таки удается сорвать с себя ленту. Ублюдок вырывает меч, позволяя мне упасть на землю. Его громадная туша отшатывается назад. Руны на теле вспыхивают и гаснут по переменной все разом. Изо рта мечника валит густой дым. Демоническое пламя, которое он впитал, сейчас сжигает его изнутри. Как было и с некоторыми подопытными профессора Псамфа. Человек не может поглощать энергию ни демонов, ни нежити. Я глянул на пылающую дыру у меня в груди. Посмотрел на таймер. Я отдал мечнику половину отведенного мне времени. Погорячился темный бог. До рассвета я не доживу точно. Впрочем, я и не собирался. Это тебе не поможет, прохрипел мечник. Но я видел, как из глаз, носа и ушей у него потекла кровь. Возможно, впервые в истории Рорк это была кровь самого мечника. А еще я видел, как он шатается. Видел его скупые тяжелые движения. А значит, пришло время последней схватки. Пришла пора сделать то, что я умею делать лучше всего. И я сейчас не про стрельбу. Я не смог контролировать вырвавшееся пламя. Я просто подумал о том, что хочу спалить этого ублюдка дотла. И в следующее мгновение таймер вновь ускорил свой бег, хоть и не так сильно. И вся площадь покрылась языками пламени. Зрители отшатнулись в стороны, закрывая лица руками. Их должно было обдать жаром, но огонь не вырвался за пределы площади. Казалось, что горит и ревет сам воздух. Я видел фигуру мечника сквозь пламя. Для меня оно было всего лишь мутной пеленой. Я видел, как этот надменный, взорвавшийся психопат срывается с места, вкладывая все оставшиеся силы в один рывок. Я бросаю тело в сторону, уклоняясь от его меча. Я оказываюсь в двадцати метрах от того места, на котором стоял до этого. При этом я даже не шевелился. Просто захотел уйти в сторону, и пламя само перенесло меня. Это стоило мне 20 секунд таймера. Осталось всего полторы минуты. Хаос и импровизация в своем исполнении поменялись местами. Теперь импровизация сеяла хаос. И на этот раз я превзошел сам себя. Если бы мечник не ослаб, сожрав демонической силы, то он еще смог бы загнать меня своими атаками. И тут либо обнулить таймер в телепортациях, либо снова познакомиться с его мечом. «Да как это вообще возможно?» произнес он, глядя на место, в котором я появился. И в его словах промелькнули нотки растерянности. Я лишь пожал плечами. Усилием воли заставил пламя свиться тугими струями и принять знакомую форму. На моих плечах вновь лежал огненный плащ, полы которого развивались за спиной, а на голове появилась широкополая шляпа, сотканная демоническим пламенем. Просто медленный вдох. Это будет в последний раз. Но я обязан произнести это вслух. Глядя в глаза зазнавшегося ублюдка. — Я — демонический стрелок Роркха! Лисы послушно прыгнули в ладони. Мечник сорвался с места. Раскаленные револьверы в моих руках, пропитанные демонической энергией, плюнули белыми искрами сверхновых. Еще и еще. Он все еще был быстр, но уже не так быстро, как раньше. Сейчас он двигался лишь немногим быстрее Хастера. Во времена, когда мой хант был еще простым человеком. Пламя взвелось, перекрывая мечнику дорогу, но он рвался вперед, не замечая препятствия. Я выстрелил, а затем еще раз и еще. И когда палец уже хотел вдавить спусковую скобу, снова я замер. Меч рассек пространство. Мне даже не потребовалось исчезать в пламени, лишь отклонить корпус. Широкий замах противника не нашел цели. И в следующее мгновение огонь исчез. Вся площадь стихла и погрузилась в ночной полумрак. Мечник замер после удара. Дула револьвера упиралась ему в подбородок. «Мы замерли каменным изваянием». Он медленно повернул голову и посмотрел мне в глаза. Я кивнул на его плечо, и он скосил взгляд. Только сейчас он увидел сквозную дыру в своем теле. И ни одна руна больше не зажглась. «Я был готов спустить курок в любой момент, но я ждал» и готов был ждать еще сорок три секунды, пока таймер не обнулит свой счет. Тяжелый выдох противника, грохот упавшего на землю меча. Я видел, как он закрывает глаза и улыбается. Без злобы или ненависти, а вроде как с облегчением. «Давай, парень», — произносит он, впервые не назвав меня котеночком. «Спусти курок». Стань единственным, кто убьет безумного мечника, и тогда ты станешь легендой Роркха. Мгновение я боролся с соблазном, но одна единственная мысль охладила мой пыл. Я снял курок с боевого взвода и убрал револьвер. — Джекс бы не хотел твоей смерти, — произнес я тихо, чтобы больше никто не услышал. Сделал шаг в сторону, намереваясь уйти, но остановился. Не оборачиваясь, произнес, «Я — котенок, одолевший вестника Второй ипостаси. Я — новичок, победивший аватар темного бога. И капитан рассветных демонов, начавший войну, уничтожившую Совет 13. -ти. Я — демонический стрелок, создавший демонические сборки. Мне не нужно тебя убивать, чтобы победить. Я уже победил». «Мне не нужно тебя убивать, чтобы стать легендой! Я уже легенда!» Таймер отсчитывал последние секунды, а я пошел к центру площади. Девушка в красивом красном платье стояла среди зрителей и улыбалась. Я подмигнул ей в ответ. «Это была отличная драка, парень!» — раздался за спиной громогласный хохот безумного мечника. «Да», — прошептал я, глядя перед собой. Таймер дошел до нуля. Хастер сделал последний шаг, оказавшись в центре площади. Легкое дуновение ветра, и его тело рассыпается серым пеплом. Это была отличная партия, дружище. Мы это сделали. Забавно. В каком-то смысле это тоже рассвет.